Глава 20. Олег-то настолько надоела, что к ней относятся как к больной, что она заявила всем, что у нее ничего не болит, и чтобы с ней не обращались так, будто она при смерти. Лекарь, осмотрев лодыжку, прописал холод и неподвижность, что вынудило ее остаться в комнате. И теперь она с раздражением выплевывала косточки вишен, тарелку с которыми держала на животе. «Быть может, тебе еще что-то принести?» Золотой цветок с небес и крем из улыбок ангелов. Кисло ответила она и тут же вскричала. «Каутин, ты ни в чем не виноват и должен прямо сейчас отправиться на общую трапезу, веселиться вместе со всеми и занять интересной беседы леди Готелинду, которая так на тебя смотрела». Упомянутая особа, одарившая Олекта несколько дней назад серебряными щипцами, то и дело бросала взгляды на Каутина. «Что я ей скажу? Для начала добрый вечер». Каутин оттянул ворот Котте. «Ты точно себя хорошо чувствуешь?» «Нет» потому что мой брат измучил меня». Простонала она и, выхватив из-за спины подушку, кинула в него. «Иди уже!» Кутин отправился на пир?» — спросила приблизившись мать. Он промчался мимо нее. В руках у нее была чарка с бульоном. «Да». «Это к лучшему. Он принимает на себя слишком много ответственности». «Причем не своей». «Да». Они замолчали. Мать посыпала бульон петрушкой и протянула Олекта. Та с благодарностью обхватила чашу. «Если не есть петрушку, у ребенка вылезут веснушки» произнесли они одновременно и замолчали. Должно быть, я мало ела ее в детстве, заметила Олекта после паузы. Несмотря на слова, ее мало волновали крапинки, усеивающие ее лоб и щеки, едва заметные, как она теперь понимала, а не чумные бубоны, которыми они когда-то казались. Простите, что заставила вас волноваться. Вы ребенок, а детям это свойственно. Я не ребенок. Олекта села в постели и хочу, чтобы вы видели во мне взрослого разумного человека. Мать задумчиво посмотрела на нее. «Вы не изменились, Олекта. И вы ставите мне это в укор?» — запальчиво воскликнула Олекта, обиженная словами матери, которая словно была в чем-то разочарована. «Этот замок, последние события не изменили вас», — сказала мать так, словно не слушала ее. «А почему они должны были меня изменить?» — удивилась Олекта. «Потому что я хочу, чтобы вы были счастливы». Олекта вдруг осеклась, продолжать спор расхотелось. Мать была молчалива и вела себя так странно, что она сочла за лучшее промолчать. После та читала ей перед сном, и Олегта уснула под монотонный голос, виде кружащиеся заснеженные верхушки и мечущиеся цветки факелов. Омат склонился над тазом и выплеснул все, что было у него внутри. Но стоило отойти, как пришлось тотчас поспешно вернуться. Его выворачивало снова и снова. Наконец он со стоном сполз на пол, вытирая рот. «Ваше Величество!» — послышалось от приоткрывшейся двери. «Нет, Миледи, не входите!» — вскричал он, узнав голос матери. Но она все же вошла. Приблизились легкие шаги, под которыми почти не скрипели половицы. Мелькнули светлые одежды, и она присела рядом. Повела знакомым с детства ароматом, и ему захотелось разрыдаться, уткнувшись ей в подол и чувство защищенность, которую всегда дарило ее присутствие. «Что с вами? Вы не здоровы? «Я съел что-то не то». Лба коснулись прохладные пальцы, и омут прикрыл глаза сглатывая. «У вас жар». «Я в порядке». Под тек ручьями, а внутри поднимался горячий озноб. «Вы должны уйти. Я принесу вам отвар». «Я сказал, уходите!» — прорычал он в ярости, вскакивая и, чувствуя со смесью страха и отчаяния, как снова накатывает. «А при матери этого не должно произойти. Никуда я не уйду, пока вы больны». Схватив ее за локоть, омут молча протащил мать до выхода и вытолкнул наружу, захлопнув дверь. Привалился к створке и, прикрыв глаза, погрузился в горячее забытье. Посмотрев на спящую Олекта, я прошла в смежную комнату, выглянула наружу и кликнула сэра Вебранта. Оставив его сторожить, запахнула плотнее плащ и двинулась вперед. Снег падал пушистыми хлопьями, под ногами ломаясь с тихим хрупаньем. В розарии царил полумрак, а стеклянный купол был пол закрыт снежной шапкой. Оглядевшись по сторонам, я поняла, что того, кого ждала, тут нет, и двинулась дальше. Цветы словно поворачивали вслед головки, когда я проходила мимо, удивляясь такому позднему визиту. Приблизившись к центру розаря, где была особенно пышная клумба, над которой Бланка, верно, немало потрудилась, я замерла. Разглядывая девушку, нежные мраморные уста которой были сложены в полуулыбку, словно она гадала, от кого цветок, который она держала в руках. «Верно, гадает на способ расправы». Я вздрогнула и обернулась. Тот, кто стоял за мной, в этот миг напоминал обычного человека, и сердце неожиданно заколотилось быстрее. Думаю, она подарила эту розу сама себе. Качнулись одежды, и Бодуин двинулся ко мне. «Зачем ты звала меня, хамелеонша?» Олекта, я предупреждал тебя». «Прошу, помоги, а потом оставь нас. Смертное не вправе ставить мне условия». Зародившееся вокруг него легкое сияние напомнило мне о том, что передо мной существо, более не принадлежащее к человеческому роду. Волосы, так напоминавшие когда-то солнце, тоже тихо засветились, развиваясь без ветра. «Я прошу тебя не как смертная» а как та, кто зачала ее от тебя. Бодун замер, не дойдя до меня несколько шагов, и лишь глаза стали светиться в полумраке двумя ободками. Скажи, как защитить ее, как справиться с тем, что с ней происходит. Сегодня опять что-то случилось, я это чувствую, но не знаю, как помочь. Ты не можешь защитить ее от ее сущности и помочь ей против нее же. Тебе все равно! Воскликнула я и опустилась на мраморный бортик клумбы, зарыв лицо в ладонях. Ты знал! Ты всегда знал, кто она, что она, но она принадлежит только мне. Как ты принадлежала своему роду, а я своему?» Я отняла ладони от лица и посмотрела на него. «Почему у нас так вышло?» «Должно быть от того, что ты оставила мне это». Он провел рукой над одеждой, и я увидела круглый маленький шрам на том месте, куда когда-то был воткнут моей рукой нож. «А ты оставил мне это», — подняла я руку, показывая негнущиеся пальцы. «Ты верно мог бы его убрать». Кивнул я на Шрам. Мог бы. Задумчиво произнес Бодуин, и эта метка слегка задымилась, после чего осталась лишь ровная кожа. Но зачем? Пропавший был Шрам, вернулся на место как и одежда. Пусть будет. А это убрать тебе? Указал он глазами на сломанные им когда-то пальцы. Нет. Я прижала к себе руку так, словно у меня хотели отнять мою память. Пусть будет. Зачем? Затем же, зачем и себе? Бодуин помолчал, казалось, во всем мире остались только эти горящие радужки. Я больше не человек, Лора. Я тоже. Я не человек в том смысле, в каком ты меня сейчас видишь. А кто же тогда? Он снова замолчал. Я хочу знать, кто ты теперь, спросила я, поднявшись и подавшись к нему. Кто тот, кто пришел ко мне спустя годы снова, и оказалось, что он был все это время рядом? Я не человек. Тихо повторил он и двинулся вокруг клумбы. Я неотрывно следила за ним. Ты все так же любишь эти фасоны платьев. Я рассеянно смотрела себя. Это много лучше новомодных, бесстыжих, нарядов, похожих на исподнее. И цвет. Что может быть лучше черни с серебром? Красное с золотом. Если ты скальгерт. Или полускальгерт, полуморхольд. Он остановился и, падавший через купол луч, осветил лицо бледным синим светом, создав контраст с огненным сиянием волос. «Как омут?» — спросила я. «Как они оба?» «Что же мы наделали?» — прошептала я. «Бланка знает про тебя». Знает, но уже много лет не желает общаться со мной и прибегать к помощи покровителя. Ты выбрал ей хорошего мужа. Очевидно, они с консортом любят друг друга. Бодон посмотрел на меня, отступил на шаг, а я против воли сделала шаг к нему. Ты не должна так говорить со мной, Лора. Как так? Будто я обычный мужчина, с которым ты можешь проводить время. Почему нет? Потому что ты должна жить здесь, в этом мире, и больше не тревожить своего покровителя просьбами показать брата. Он обрел покой там, откуда нет возврата. «Ты знаешь?» — быстро спросила я. От волнения потемнело в глазах. «Да». «И ты мог бы?» «Нет. Но ты же здесь. И это тоже не совсем так. Я не могу просто приходить и беседовать с тобой, когда ты этого пожелаешь. Не могу пить с тобой, есть с тобой, коснуться тебя». Он приблизился, протягивая руку, и я прикрыла глаза, почти почувствовав прикосновение, которого так и не случилось. Открыв глаза, я обнаружила, что Бодуин уже стоит возле куста роз в нескольких шагах от меня. «Тогда зачем ты здесь?» «Ты написала то письмо и кинула в камин. Позвала». «Тогда не приходи. Если все это не дозволено, не приходи, не напоминай». Глаза обожгло и отвернулась, прижав к ним пальцы. «Я не могу не предупредить. О чем? Отпусти ее. Нет. Отпусти ее. Никогда». Бодуин ответил молчаливым взглядом. Я учу Омада, и ей тоже смогу помочь. Уроки, которые ты ему даешь, опасны. Я же говорил, нельзя кормить соловья мясом, а собаку птичьим угощением. Опасно для кого? Для тебя. И для мальчишки, который должен понять, что нельзя жить половиной себя. Нельзя загнать другого вглубь так, будто его нет. Он морхальд и скальгерт. Они с еще дети, им нужна помощь. Ты была не старше когда-то, когда, когда все случилось. Они уже встретились, и это даст освобождение. «Кто встретился? Олег-то и Омот? Освобождение? О чем то Бодвин потянулся к розе, будто хотел коснуться, но в последний момент передумал и убрал пальцы. «Если все, что ты можешь, это предупреждать и просить держаться подальше, то ты мне больше не нужен. Убирайся!» Прошипела я. «Слышишь, убирайся!» Схватив ближайшие розы, я выдернула их из земли и кинула в него. Не долетев, стебли упали на дорожку черными росчерками. Послышался приглушенный звук, и в розаре влетела тень. Двигалась она бесшумно, несмотря на огромный размах крыльев. Бодуин, не глядя, поднял руку, останавливая ее, и сокол замер над его плечом, хлопая крыльями. «Только Кирку ты и нужен. Больше никому нет до тебя дела, Бодуин Скальгерт. Твои деяния изгладились из памяти людей, как и ты сам». Он отвернулся и двинулся к выходу. «Ты слышал, что я сказала?» Кинулась я за ним. «Говорили, что это наш род проклят, но проклят на самом деле ты. Правил государством, чтобы твоя дочь не хотела тебя видеть. Породил ребенка, который не знает, кто его отец. Приходишь ночью к той, кто тебя убил». Туфля зацепилась за слом плитки, полусоскочив, и я скинув ее, а за одну и другую поспешила дальше. Бодуин уже почти достиг выхода. «Ты слышишь, звероуст? Ты проклят! Не я, не мы, ты!» Его силуэт мелькнул в арке, и Бодуин двинулся дальше. Уже по заснеженному двору, с парящим над плечом кирком, не оставляя следов. Я же схватилась за проем по бокам, сдержав порыв броситься за ним по снегу босиком. Когда-то я, не раздумывая, прошлась бы за этим мужчиной по раскаленным углям, но той девочки больше не существует. Ты слышишь меня? Слышишь, что я сказала? Сорвавшимся голосом прокричала я ему вслед. Снежная завеса крутясь, обняла силуэт, закрыв его от меня. Когда нас хлынула, бодуина уже не было и обессиленно сползла на пол, поджав ноги и обняв себя за плечи. «Прости, это я виноват!» «В чем?» Олег с удивлением посмотрела на сидящего на постели младшего брата, даже волосы которого, казались виновато поникли. «В этом!» Ткнул он ее в ногу, распухшую в лодыжке и устроенную на подушечке. «В этом никто не виноват, это случайность!» «Нет, это я!» Элли бросился лицом вниз на кровать и продолжил полупридушенным покрывалым голосом. «Когда вы с Каутином уехали без меня, и я бежал, я пожелал вам плохого. Я сказал дурные слова, но я этого не хотел». Он в отчаянии поднял покрасневшее лицо с блестящими глазами. «Знаю, что не хотел, Элли, и твои слова тут ни при чем. Мы их не слышали, а ты забудь. И это я виновата перед тобой, должна была уделять тебе больше времени. Скажи, что мне сделать, чтобы искупить это? Может, сыграем в карты? Держи вишню». Элли сунул ее в рот, а Олекта машинально проверила рукой под подушкой и поморщилась. Чтоб ее! Кого?» «Да фигурку эту!» Элли поднялся и отодвинувшись сел. «Какую фигурку?» «Я клал ее под подушку, а потом, видать, где-то обронила. Я думала, что в камин, но...» Она осеклась. «Неважно, не думай об этом. Так, давай все-таки карты». «А это твоя вещь!» Начал Элли, отводя глаза. «У нее, случайно, не четыре головы?» Олег -то удивленно на него взглянула, а потом гневно воскликнула. «Это ты ее взял!» «Мы не виноваты, мы лишь хотели поиграть, а потом вернуть». «Мы? Я и Дики. Ну, Дики», — продолжил он, когда она непонимающе нахмурилась. «Я говорил тебе о нем». «Твой якобы друг, которого наверняка не существует». «Он существует», — запальчиво воскликнул Элли. «Прошлой ночью мы пришли, чтобы взять ее ненадолго и поиграть». «Значит, из-за нее он и мог прийти», — прошептала Олег ошеломленно. «Кто мог прийти?» — непонимающе наморщился Элли. «Неважно». «Просто скорее отдай ее мне». «Сейчас», — вскочил Элли. «Куда ты?» Дикий сказал, что тоже хочет играть. Начал он, направившись к двери. И что согласен, чтобы это был воин вражеской армии, а хруст за нас. А потом у него была метка, и еще начал врать, как и в прошлый раз. Хотя сказал, что не врет. Но я уверен, что это так, а потом я... «Постой», — перебила Олекта. «Куда ты дел фигурку, которую взял у меня?» «Не у тебя, из камина». «Выбросил?» «На ней еще были эти странные светящиеся рисунки». «А еще говоришь, что твой друг врет», — заметила Олекта, ковыляя за ним. Опомнившись, Элли бросился к ней и поддержал, так что она продолжила путь, опираясь о него и неловко переставляя раненую ногу. «Это здесь», — произнес Элли, выходя в коридор, и бросился к темному углу. Олекто пришлось схватиться за стену, чтобы удержаться на ногах. И «Я кинул ее куда-то сюда». После недолгих поисков стало ясно, что в том углу ее нет, и Элли принялся осматривать каждый выступ, каждую щель, пока Олекта со возрастающим нетерпением следила за ним. «Где же она?» «Должна быть где-то здесь», — растерянно произнес он, поднимаясь. «Была где-то здесь». «А вон там не она?» «Нет, это обломок подсвечника, я уже проверил». Застанав, Олекта, все же опустилась на колени и принялась проверять сама. Когда все было несколько раз перепроверено, и оказалось, что фигурки действительно нет, Она бессиленно села, опираясь на руки и глядя на Эля. «Значит, он вернется», — прошептала она, чуть не плача. «Прости», — опустил голову он.